Эпоха возрождения. Раннее новое время. Генрих VII Тюдор. Долгий путь к власти. Враги называли его этот джентльмен из Уэлса, подчёркивая его не вполне английское происхождение. Но именно он стал основателем новой династии и приходится дедом великой Елизавете I. Его путь к власти занял 15 лет, а правил он потом 23 года. Важнейший источник, откуда черпается информация об этом человеке, труд Фрэнсиса Бекона «История правления короля Генриха VII», предвзятая, но очень интересная. Писал о короле и придворный историк Тюдоров Полидор Вергилий. Из литературы можно порекомендовать книгу Гриффиса и Томаса о становлении династии Тюдоров, вышедшую на русском языке в 1997 и переизданную в 2001 году. Будущий Генрих VII родился в 1456 году. Заметим, 1453 год считается условной датой окончания Столетней войны. Произошла капитуляция Бордо, что означало окончательное поражение английской монархии во Франции. В 1455 началась новая зловещая война Война роз. Несмотря на поэтическое название, это были 30 лет жестокого и кровавого конфликта. И вся жизнь Генриха до престола проходила в контексте гражданской войны. Толчком для этой трагической междоусобной войны послужили очень важные в судьбе королевства обстоятельства. Поражение англичан во Франции, потеря обширных земель в этой богатой стране, вызвали тяжёлые последствия. Разочарование, утрата блестящих результатов начального этапа войны, возвращение в Англию многочисленных военных отрядов, солдат и рыцарей, оказавшихся не у дел. Всё это пошатнуло привычные устои общества. К тому же на английском престоле оказался чрезвычайно слабый правитель король Генрих VI, унаследовавший корону девятимесячным младенцем. Придворные группировки вокруг него постепенно сформировались в две партии: ланкастеров, в их гербе находилась алая роза, и их родственников йорков, белая роза. Всё это ослабило позиции королевской власти, до этого весьма прочной. В возрасте тридцати двух лет в тысяча четыреста пятьдесят третьем году Генрих VI психически заболел и пробыл в состоянии полного безумия долгих шестнадцать месяцев. В стране случился политический хаос и началась открытая гражданская война. Эту войну и завершит приход к власти Генриха Тюдора. Очень важно взглянуться в его происхождение, чтобы понять, почему не оказались у власти ни Ланкастера, ни Йорки. Итак, бабушка Генриха. Екатерина Валуа, французская принцесса, ставшая английской королевой по воле Генриха V Ланкастера в ходе Столетней войны по договору 1420 года. Нет французского историка, который упомянул бы этот договор без слова позорный. Позорный договор в Труа. Его подписал с французской стороны безумный король Карл VI. Он признал, что английский король Генрих V берёт в жёны его дочь и становится его наследником. В положенные сроки восемнадцатилетняя Екатерина родила мальчика, оказавшегося таким же безумным, как ее отец. В девять месяцев злосчастный Генрих VI стал английским королем. Потом его короновали французской короной, свергали с английского престола, снова короновали. Самый злосчастный из западноевропейских королей своей эпохи. Он умер в заточении в Тауэре. Екатерина Валуа в двадцать лет уже овдовела. Но осталась в Англии. Она вышла замуж за некоего Оуана Тюдора, возможно даже не дворянин из провинциального Уэльса, не особенно важный придворный. Он был, зато, очень красив. От этого странного брака родился отец Генриха VII, Эдмунд Тюдор, получивший со временем титул графа Ричмонда. Мать будущего короля Маргарита Бафор, внучка внебрачного позже узаконенного сына знаменитого политического деятеля Джона Гонта. Герцога Ланкастерского, сына великого короля Эдуарда III. Невероятно энергичный Джон Ланкастерский очень хотел быть королём, и в общем-то реально правил при слабом и непопулярном английском короле Ричарде II. Отец Генриха умер до его рождения, пал жертвой то ли чумы, то ли междоусобицы. Вдова Маргарита Бафор ещё несколько раз выходила замуж. Мальчика воспитал дядя по отцу, Джаспер Тюдор. У него не было своих детей. Он очень любил племянника и вёл его к престолу. Его усилия были вознаграждены. Во время коронации Генриха VII именно дядя Джаспер держал корону, на которую сам, кстати, никогда не претендовал. Ведь сначала казалось, что шансы Генриха стать королём близки к нулю. Законность брака между его дедом Оуэном Тюдором и бабушкой, вдовой Генриха V, была сомнительна. то ли они вообще его юридически не оформили, то ли сделали это позже. Да и вокруг происхождения Оуэна Тюдора ходили всевозможные слухи, вплоть до того, что он был в Уэльсе хозяином таверны. Серьёзные исследователи это отвергают, но современники относились к нему с недоверием. Генрих даже родился в Уэльсе, а это был очевидный минус в глазах придворной знати. 15 век, начало так называемой осени средневековья. заката этой цивилизации. Но ведь именно на закате бывают пламенеющие солнечные лучи, и закат средневековья был ярким. Династические вопросы ставились тогда особенно остро. Казалось, что человек из Вольса не может претендовать на престол, на котором до этого была знаменитая династия Плантагенетов. Вольс глухая провинция, дальняя область, которую населяли этнически отличавшиеся от англичан потомки древних кельтов. лишь в 13 веке их покорили правители Англии. Как же случилось, что он всё-таки стал королём? Незадолго до рождения Генриха Тюдора, считавшиеся бунтовщиками, ибо в начале 15 века они поддерживали восстание под руководством Оуэна Глендоуэра против английского господства в Уэльсе, оказались приближены к королевскому двору. Теперь они выступали на стороне Ланкастеров. Генрих VI издал специальный акт, согласно которому братья Эдмунд де да Тюдор признавались членами королевского семейства, что заставило короля принять такое решение. Он был не только особо расположен к Тюдорам, но и по природе своей добер. Например, в трагедии Шекспира, тщательно изучавшего характеры правителей Англии, Генрих VI стоит во время сражения, будто окаменев, ни в чём не участвует, но и не убегает. Он ненавидит кровавую гражданскую войну. Вот его мысли ведут грудь с грудью за победу бой, но ни один не победил, ни сломлен, так равны силы в этой злой войне. Одинокий, окружённый врагами в обстановке злой войны, он приблизил к себе Тюдоров. Дядя Джаспер стал графом Пемброком. В историографии его называют последним защитником дома Ланкастеров. Оуэн Тюдор Старик из Уэльса был одним из командиров армии Ланкастеров. В 1461 году Йорки взяли его в плен в битве при Мортимер-Кросс и казнили, причём с особой жестокостью, столь характерной для гражданских войн. Его отрубленную голову нацепили на вершине распятия и выставили на показ. Современники рассказывали, что какая-то безумная женщина расставила вокруг свечи и всё время гладила седые волосы убитого. Вскоре Генрих VI был свергнут. Недолгое благополучие Тюдоров кончилось. Теперь им надо было просто уцелеть. На английском престоле оказался Эдуард IV Йоркский. Противники Йорков спасались в эмиграции. Дядя Джаспер укрылся в Уэльсе вместе с племянником, которого воспитывал как принца, ведь английский престол был очевидно шаток. Помнится, когда-то в школе нам коротко объясняли, что в войне Роз Йорки и Ланкастеры истребили друг друга. Поэтому к власти пришла третья сила Тюдоры. В действительности Тюдоры не совсем третья сила. Их внутренний счёт к Йоркам постоянно нарастал. Прошли годы. Генрих VII получил воспитание у Элси в непохожем на английский, кельтском мире. Ему было около 16 лет, когда они с дядей отправились во Францию и по пути попали в Британь. В этой обособленной области на северо-западе Франции тоже проживало кельтское население. В эпоху великого переселения народов кельты бежали сюда от англосаксов с британских островов. Великое переселение народов условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV-VII веках. Бритонцев во Франции презирали так же, как валсцев в Англии. Герцог бритонский считался вассалом французского короля, но практически ему не очень подчинялся. В Британии, бывший вечным объектом распрей между Англией и Францией, соперничали две партии: Манфоры и Блоа. Одни выступали за англичан, другие за французов. Герцог Бритонский, Франциск II, вёл себя очень хитро. Англичанам он сообщал, что у него находятся узники Тюдоры, а королю Франции Людовику XII писал, что у него попросили убежища эмигранты, и на самом деле их содержали в очень приличных условиях. Герцог ещё не решил, на чьей стороне играть. У него была главная задача сохранить фактическую независимость герцогства. Французский король Людовик XI славился прежде всего своей скупостью. Поэтому, когда Джаспер попытался снарядить поход в Англию против Эдуарда IV Йорбского, Людовик пообещал на экспедицию некую сумму, но отдал значительно меньше, и денег не хватило. В 1470 году На английский престол вернулся безумный Генрих VI, и Джаспер с племянником вновь пригласили ко двору. Будущий Генрих VII умел произвести приятное впечатление. Он был хорош собой и отличался прекрасными манерами. По легенде, увидев его, Генрих VI сказал: "Вот кому надо поклониться, вот кто будет править Англией". Безумный король Вновь недолго оставался на троне. После его смещения в 1475 году Генрих VII опять оказался в Британии. Враги пытались убедить герцога Бретонского выдать беглеццов, но тот ссылался на отдалённые родственные связи и отказывался. Тем временем в Англии установилось относительно спокойное правление Эдуарда IV. Но у него был брат, герцог Глостер, будущий Ричард III Йоркский. Он был одержим идеей власти. Тяжело больной Эдуард IV умер. Он оставил двух сыновей, старший из которых должен был унаследовать корону. Ричард III отправил обоих племянников в Тауэр, и там они таинственно скончались. Сам Ричард это отрицал, уверяя, что юноши убили позже, уже при Тюдоре. Когда в 1483 году на престол взошёл Узорпатор Ричард III, Генриху Тюдору было 27 лет. Он провёл в изгнании более 15 лет. Он очень боялся за свою жизнь. Ему пришлось бежать из Британии в центральную Францию, пробираясь лесами в одежде конюха с одним слугой, так он добрался до Анжу. Там его встретил дядя Джаспер с группой английских эмигрантов. Генри Хотьюдору оказали во Франции королевский приём, но это была не удивительная случайность, а отрезвой расчёт. Страной провёл сын Людовика XI, Карл VIII по прозвищу Любезный. Он дал Тюдорам большую безвозмездную суду То есть попросту подарил деньги, потому что он тоже боялся Ричарда Йорка. Страшнее всего было, что Ричард III поднимет вопрос о незавершенной еще столетней войне. Мирного договора не было. Город Кале, ворота Франции, находился под властью англичан. С почетом встретив Генриха Тюдора в графстве Анжу, Карл VIII прогулялся вместе с ним в долю Луары, уже огромная честь, а затем торжественно вывез его в Париж. Это произошло 4 февраля 1485 года. До падения Ричарда III оставалось 6 месяцев. Французской монархии было выгодно поддержать вечного странника Генриха Тюдора в противовес харизматичному, энергичному, решительному Ричарду Йорку. Тюдоры стали очень ценной монетой в европейской династической игре. В августе 1485 года Генрих Тюдор участвовал в битве при Босворте. Он возглавил набранное на французские средства войско, в составе которого было немало английских эмигрантов. Противник, Ричард III, не пользовался широкой народной поддержкой. Ему так и не простили загадочную гибель его юных преемников. Будучи у власти, он стал известен страшной подозрительностью, мстительностью и жестокостью. Тех, кого подозревали в заговоре, немедленно казнили прямо во дворе королевского дворца. Идея незаконности власти Ричарда была для армии мощным политическим стимулом. Генрих Тюдор с его мучительной жизнью скитальца выглядел значительно привлекательнее. В записях современников сохранились колоритные детали этого сражения. Ричард III, дурно проведя ночь и очень рано проснувшись, вышел на поле боя в короне, надетой поверх шлема, так никто никогда не делал. Но Ричард Зивилл, что считает свою корону законной и не снимет её, пока не докажет её законность в бою, и он действительно отважно сражался впереди войск. Генрих Тюдор наверняка погиб бы в этой битве, если бы очередной муж его матери Маргариты Бафор, лорд Стэнли, известный и популярный военачальник, выступивший сначала на стороне Йорков, не развернул свои войска. Ричард III был убит. Корона, измятая и даже частично разрубленная наедино в кустах, не надета на голову Генриха Тюдора прямо здесь, на поле боя. Стаф английским королём Генрих VII понимал, что его будут всегда считать узурпатором, поэтому он во многом посвятил свою деятельность восстановлению собственной родословной. Придворный историк Полидор Вергилий бесконечно писал о его происхождении. Впрочем, В долгом правлении Генриха VII было немало положительного. Сразу же после победы при Босворте он женился на Елизавете Йоркской, дочери покойного короля Эдуарда IV и племяннице Ричарда III. Так были соединены роды Ланкастеров и род Йорков. Все, кто поддерживал будущего короля в эмиграции, в первую очередь дядя Джаспер, были обласканы. Генрих умел быть щедрым, тем более на французские деньги. Опыт общения Генриха Тюдора с валльским, бретонским, французским дворянством оказался полезен. Несколько ослабела традиционная замкнутость английского двора, ушла в прошлое его подчёркнутая отделённость от континентальных традиций. При дворе появилось больше валльсцев, бретонцев и французов. Генрих VII мало воевал. После двух огромных войн, Столетней и длившейся 30 лет гражданской, это было счастьем. Многие любили короля уже за сам этот факт. Он удачно выдал замуж свою дочь Маргариту за короля Шотландии, что способствовало миру на севере. Сына Артура, старшего брата будущего Генриха VIII, король женил на Екатерине Арагонской. Это означало надежду на дружбу с Испанией. Всегда помня о войне Роз, Генрих ограничил права баронов на огромные свиты, так условно назывались воинственные вооружённые отряды. которые в любую минуту могли породить новую гражданскую войну. Такими ограничениями многие, конечно, были недовольны, но Генрих пошёл на этот риск. Наконец он привёл в Англию немало образованных людей, в числе которых был не только придворный историк Полидор Вергилий, но и великий мыслитель Эразм Роттердамский. Король поощрил знаменитого мореплавателя Джона Кабота, который в 1497 году отправился к берегам Северной Америки. И много сделал для освоения северной части нового континента. Понятно, что все эти шаги к миру и просвещению не были исключительно личной заслугой Генриха VII. В эти годы передовые страны Западной Европы стремительно двигались от средневековья к раннему новому времени. Бесконечный делёж земель внутри региона сменяется расширением границ мира. Начиналось то, что позже назвали колонизацией. Предстоял раздел целых континентов. В двери стучалась эпоха возрождения, возрастала значимость просвещения, которое средневековые рыцари нисколько не ценили. Второй сын Генриха VII, будущий Генрих VIII, в юности считался королём гуманистов. Правда, потом он изменился до неузнаваемости. И всё-таки период относительного умиротворения был, и он стал возможен благодаря Генриху Тюдору, человеку с необычным происхождением и сложной судьбой.